Глава 80 Враг моего врага Густой утренний туман громадным белым облаком стелился по берегам Яли, и лишь выглядывающие наружу верхушки деревьев до редких холмов говорили о том, что где-то там, под белой пеленой, скрывается земля. Посветлело небо на востоке, и жаворнок своим пением нарушил сонную предрассветную тишину, знаменуя о приходе утра. А уже через несколько минут из-за верхушек деревьев начали пробиваться первые робкие лучи восходящего солнца, Широко зевнув, Эдван втянул полной грудью прохладный утренний воздух и спрыгнул с ветки старого дуба, в кроне которого провел последние несколько часов, наблюдая за окрестностями. Усевшись под деревом, парень вытащил из походной сумки яблоко и с наслаждением откусил большой кусок. С тех пор, как они покинули территорию клана кошек, прошло три дня. Три дня непрерывного бега. И только сейчас, во время первого привала, у их небольшой группы появилась, наконец, возможность немного отдохнуть и восстановить силы. Предчувствие парня не обмануло и в этот раз. Ему действительно нужно было посетить жилище кошек и совсем не из-за безопасного способа добраться до перевала, а ради встречи со святым котом, после которой Эдван довольно долго не мог прийти в себя и усиленно копался в памяти. Порасспрашивав старших зверолюдей о войне 500-летней давности, он наконец понял, что имел в виду старый кот во время их разговора. Большая часть воспоминаний тех о многочисленных сражениях с полчищами тварей, что являлись ему во снах, принадлежали не прошлой крупной войне и даже не прошлой эпохе. От жизни Армана Шатта в них был лишь маленький фрагмент, все остальное принадлежало его прошлым воплощениям оставшемуся десятку, из тех одиннадцати, о которых упоминал старик. И вот уж какое совпадение с момента пришествия первого в этот мир отгремело как раз одиннадцать великих войн, как их называли кошки в своих летописях. По крайней мере, так говорил Кусай, и причин не доверять словам этого мастера озера у Эдвана не было. Неудивительно, что старик обозвал юношу буревестником. Выходит, приближается двенадцатое пробормотал парень, задумчиво разглядывая молодую траву у корней старого дерева. Как жаль, что воспоминания так и не открылись ему полностью, а лишь разными кусками из прошлой жизни и многочисленными сражениями. Хотя, может, оно и к лучшему. Наверняка, помимо ценных знаний, в тех жизнях было достаточно боли и горя. Вспомнив сны о битве с громадным медведем и боль от разрываемой когтями груди, он невольно поежился. От одной мысли, что ему бы пришлось пережить не одну, а одиннадцать раз за разом повторяющихся смертей, у Эдвана по спине пробежали мурашки. И это только смерти. А вдруг там были бы и другие кошмары? Вздохнув, парень покачал головой. Нет уж, пусть возвращаются кусками. А недостающие части он как-нибудь и сам отыщет. По рассказам очевидцев, вроде святого кота или хотя бы сохранившимся летописям. Интересно, есть ли на перевале такие? Неподалеку зашелестела трава, и через несколько мгновений из тумана показалась немного сонная шаина, а следом за ней хмурый, как полосатая туча, самир. Оглядевшись, Эдван приметил громадную фигуру басира за соседним деревом, а вот мастера озера почему-то нигде не было видно. Прикрыв глаза, парень даже попытался пошарить по окрестностям при помощи чувства атры но так никого и не обнаружил. Что, в общем-то, было совсем неудивительно. Этот кот мог дать фору в искусстве сокрытия любому из них. И это даже без доспеха лунной тени или специальных браслетов до да талисманов, которые получили Самир с Шаиной перед выходом, чтобы скрывать свою атру. «Утро, лаут!» — буркнул тигр, усевшись неподалеку и, дождавшись ответного кивка, парня обратился к Басиру. «А где этот? Опять ветер нюхает!» «Да...» Коротко отозвался здоровяк. «Сколько можно уже?» Фыркнул Самир. «Всю ночь тут сидим в тумане, лапы мнём». «Успокойся», — ответила Шаина. «Кусай ясно сказал, впереди враг. Как только они двинутся вглубь территории, мы их обойдем. «Уже десять раз могли обойти», — проворчал Самир. Все сидим, чего-то ждем. Мне казалось, глава ясно сказал, дело срочное». «Ну, обошли мы». «А если бы засекли, или двинулись в ту же сторону не вовремя, драться с ними, чтобы со всей округи макаки сбежались?» «Там, если что, командир озера», — слегка раздраженно ответил Басир. «С нашей силой мы их сметем», — упрямо возразил Тигр. «Один отряд. А если подмога?» Священный предок сказал ясно не ввязываться в ненужные сражения. «От одного дня задержки ничего не изменится. У обезьян там нет полноценного лагеря. Значит, скоро уйдут». «Уйдут! В сторону наших земель первый побери!» — ругнулся сквозь зубы Самир. «Я не понимаю, почему мы должны отступать?» «Да успокойся ты уже!» — раздраженно зашипела Шаина. «Раз священный предок так решил, значит, так надо!» «Но это же глупо!» — возразил тот. «Мой отец!» «Да все мы уже подготовили наступление. Стянули жителей в крепости. Мы бы разорвали этих макак, как диких кроликов!» Прорычал Самир в ярости, сжав кулаки так, словно ломал шеи и сразу паре этих самых диких кроликов. «Царь-обезьян бы не выстоял против нашего главы. Да первый побери, у нас же два мастера моря! Это была бы быстрая и сокрушительная победа. Напади они вдвоем сначала на эту мерзкую макаку, а затем и на хозяина лесов». А вместо этого мы, сильнейший клан в этих лесах, бежим прочь, как... как какие-то побитые псы. Если бы ты побольше уделял времени изучению нашей истории и поменьше убийствам обезьяньих принцев, то знал бы, что за последнюю тысячу лет священный предок участвовал в сражении всего один раз. Когда тогдашний хозяин лесов убил главу, и грозился уничтожить весь наш клан за отказ подчиниться. Раздался из-за дерева, тихий голос кусая. Именно благодаря руководству священного предка мы сумели не просто просуществовать многие века, но и пронести сквозь них знания и нашу историю. Если он считает, что нужно уйти из этих мест, значит, так оно и есть. Но но ты считаешь это проявлением слабости насмешливо произнес мастер озера. «Я тоже, но мне хватает ума не спорить», фыркнул из-за дерева Басир. Кусай тяжело вздохнул. «Вы хоть раз задумывались, что будет, если наш глава проиграет царю обезьян в битве?» «Невозможно», — неуверенно возразил Самир. «Разница между морями очень мала», — покачал головой Кусай. «И сказать, кто выйдет победителем...» очень трудно. Сражение таких сил всегда огромный риск, ведь для проигравшей стороны это почти всегда означает полное уничтожение. Без мастера моря им попросту нечего будет противопоставить в войне тому, который останется. Именно по этой причине большинство глав кланов и мастеров моря очень редко покидают родные земли. И изо всех сил стараются убить каждого врага, который приближается к этому рубежу. А теперь вспомните, какие вести принесли с юга. Хозяин лесов выбрался из спячки и, скорее всего, сумел пройти через возвращение к истокам и обрести второе море. Священный предок не молодеет, он уже стар и не так силен, как в былые времена. Риск слишком велик. И именно поэтому мы должны отступить, чтобы уберечь клан от возможного уничтожения. Не забывайте, что клан наш состоит не только из одаренных, жаждущих боевой славы. Большинство простые неодаренные зверолюди, что нуждаются в защите, земле, достатке еды и спокойной жизни. Никто не желает вновь вставать на четыре лапы и жить в проголодь. Поэтому, прежде чем ввязываться в столь опасную войну, следует позаботиться о тех, кто не в состоянии защититься от одаренных тварей и увести наших неодаренных братьев и сестер в безопасное место. Кусай закончил говорить и умастился на земле между Самиром и Шаиной. Уши его смотрели при этом в разные стороны, а в воздухе над головой тигра плавали облачка тумана, подгоняемые еле заметными потоками воздуха. «Первый побери», — тяжело вздохнул Самир, осознав, наконец, серьезность ситуации и закрыл голову лапами. «И все из-за какого-то вшивого...» «Не вини себя», — фыркнул мастер озера. «У царя обезьян было больше 50 одаренных детей. И ходят слухи, что почти половину он убил собственноручно. Вот ж кому наплевать на сына слабака, так это и ему. Война началась бы в любом случае». И, пожалуйста, не думайте, что клан срочно куда-то бежит. Время для священного предка — вещь уж очень относительная. Его срочно может длиться месяцами, если не год. Добродушно хохотнул кот, но тут вдруг его ухо дернулось, и, кусай мгновенно, весь напрягся, прислушиваясь к окрестностям. «Уходят?» — осторожно спросил Басир, имея в виду обезьян. «Нет», — покачал головой тот. «С запада приближается группа существ. Быстро!» «Макаки?» «Не знаю», — ответил тот. «Слишком далеко. Ветер донес лишь от голоса катры». «Что будем делать? На другой берег или назад?» «Бесполезно. Яль здесь слишком широка. Заметят. Не одни, так другие», — покачал головой Кусай, прижав уши к затылку. «Моя вина» я не рассчитывал, что нас так зажмут». Пока командир группы напряженно размышлял над сложившимся положением, все остальные, включая Эдвана, поспешили приготовиться к бою. Походные сумки в мгновение ока были собраны и уже висели на плечах. Басир с Эдваном натянули маски и капюшоны, а в руках Самира блеснул короткий, но тяжелый клинок, весь покрытый магическими знаками, что источали слабый рыжий свет». Туман, подгоняемый порывами ветра, начал подозрительно быстро рассеиваться, когда Кусай отмер. «Среди тех, что приближаются, нет озера. Перебьем их и попытаемся уйти», произнес он и помчался на запад. Эдван знал, что Кусай, благодаря контракту ветра, мог почувствовать приближение врага на расстоянии до нескольких тысяч шагов. И это давало им довольно весомое преимущество, а именно возможность организовать засаду, ведь приближающийся враг их еще не заметил. Выбрав наиболее открытый участок на берегу, яли кошки спрятались в густых кронах деревьев, а Эдван скрылся в кустах орешника, что росли в полусотне шагов от воды. Он был ближе всех к приближающемуся противнику. Ладонь юноши лежала на рукояти длинного кинжала, а Атра давно наполняла мускулы. Он был готов сорваться в бой в любое мгновение. Вдруг откуда-то сверху, послышались сдавленные ругательства. На памяти Эдвана Кусай впервые выдавал столь тяжелые выражения, что могло означать лишь то, что ситуация стала еще хуже, чем была. «Кажется, нас засекли обезьяны», полушепотом передал ему Басир сзади, и тут Эдвану тоже очень захотелось выругаться. Ситуация становилась все хуже и хуже, и теперь оставалось лишь надеяться, что первый отряд удастся перебить быстро» и макаки не успеют прийти на помощь попавшим в беду товарищам. Скрипнув зубами, Лаут вытянул из ножен кинжал, по лезвию которого уже начали бегать небольшие грозовые разряды. Найдя взглядом позицию получше, он в мгновение ока переместился за толстый ствол старого дуба, что рос почти у самой воды. Отсюда прекрасно просматривался весь открытый участок берега, где им совсем скоро предстояло встретить врагов. Впереди... Сквозь хмарь быстро редеющего тумана уже были видны темные точки приближающихся фигур. Эдван пригнулся, сжав покрепче кинжал. Весь мир для него сузился до узкой полоски линии берега, между ним и стремительно приближающейся темной точкой в белесом тумане. По прикидкам юноши до врагов было меньше трехсот шагов. С легким удивлением парень отметил, что почему-то не ощущает никакого волнения. Сердце бьется ровно, даже слишком ровно, словно ему предстоит не смертельная схватка, а легкая прогулка по утреннему лесу. Никакого даже слабого мандража от предвкушения битвы. Это было странно. Но времени размышлять над своим состоянием у парня, увы, не осталось. Смазанная тень вылетела из леса на открытый берег в сотни шагов от него, и Лаут сорвался с места. Лязгнул кинжал, отклоняя в сторону неожиданно жесткий выпад стального копья. Продолжая движение, Лаут быстрым шагом приблизился к врагу почти вплотную и резко полоснул кинжалом, метя в голову, но тут же был отброшен на шаг назад мощной струей воды. Рванув в сторону, он вырвался из-под напора и тут же был вынужден проявить чудеса гибкости, уклоняясь от выпада копьем. Наконечник чиркнул по стальной пластине на плече, пальцы юноши сомкнулись на чужом древке, не обращая внимания на плотный водяной покров. Поймав оружие, Эдван резко сблизился и... С трудом остановил кинжал буквально в ладони от горла противника в полнейшем изумлении, уставившись на знакомое лицо под шлемом, из-под которого выглядывали пряди светлых волос. «А... Амина?» — удивленно воскликнул парень, невольно отшатнувшись от девушки. «Лаут?» — не менее удивленно воскликнула она, но крик потонул в грохоте взрыва неподалеку. Сообразив, что с начала их боя прошло всего несколько мгновений, Эдван резко развернулся и, выпустив молнию в воздух, заорал, что есть мочи. «Стойте!» «Остановитесь!» — вторила ему Амина, отправив струю воды в бушующий пламенный вихрь, окутавший Самира, и уже через несколько мгновений бой прекратился, так толком и не начавшись. Басир с сожалением выпустил из могучей лапы до смерти перепуганного худосочного человека, которому собирался оторвать голову и даже вернул тому копье. Шаина и ее противница просто отошли друг от друга на несколько шагов, как и Самир, которому, правда, пришлось не без сожаления полностью потушить огонь. «Ты знаешь этих людей?» — громко спросил Кусай, обрушив на них давление силы озера. Почувствовав на плечах тяжесть, Эдван отметил про себя, что зверолюд появился очень вовремя. Сопровождающие Амину люди, внимательно рассмотрев своих противников, уже готовились продолжить сражение. Блондинка же смотрела на Эдвана и огромного кота со смесью растерянности, злости и непонимания. И Лаут прекрасно понимал ее чувства. Еще месяца три назад он бы и сам не понял такого соседства. «Это Амина», — ответил Эдван, стягивая маску, — «подруга из долины Белой» а остальные за ее спиной похожи на людей с лазурного пика. Или его окрестностей», — заключил мастер озера. «Амина! Что это за... предатель?» — крикнул коренастый воин в темно-синей керасе, указав на Лаута кончиком копья. Несмотря на то, что он пытался выглядеть грозно и уверенно, голос его слегка дрогнул в самом конце. «Эдван Лаут», — пробормотала девушка, пристально глядя на юношу. «Мой... друг...» «И...» «Времени мало», — хмыкнул Кусай, пристально следя за тем, чтобы никто не делал глупостей. «И он все объяснит позже», — поняв намек, рубанул Эдван. «За вами кто-то гнался?» «Нет», — покачала головой Амина. «Мы просто спешили добраться до перевала. У нас сообщение от... Агнара». «Значит, нам по пути. У нас тоже вести для владыки перевала. Но сейчас...» Эдван посмотрел на Кусая, и тот, поймав серьезный взгляд парня, кивнул в ответ сюда движется отряд обезьян во главе с мастером озера. Если хотите выжить, придется дать бой вместе с нами». «Творец всемогущий! Да откуда их здесь столько?» — взмолился тот самый коренастый мужчина, услышав слова Эдвана. «Война», — пожал плечами Кусай и на мгновение усилив давление собственной атры, грозно спросил. «Будете сражаться, человеки?» «А есть выбор», — Невесело усмехнулся мужчина в синей керасе из-под глядя на зверолюдей. Похоже, именно он и был лидером этого отряда. «Можете попытаться бежать и биться с ними в одиночку», — сказал Эдван, глядя в черные глаза командира людей. «Мы легко скроемся в лесу». «Первый с тобой сопляк!» — выплюнул тот. «Мы с вами! Враг моего врага! Или как там было?» «Рассредоточь бойцов, человек! Враг скоро появится!» произнес Кусай взмахом лапы, приказав другим кошкам прятаться, после чего внимательно посмотрел на мужчину и добавил «Если хоть кто-то ударит нам в спину, я позабочусь, чтобы смерть ваша была очень мучительной». Дождавшись угрюмого кивка воина, поджарый кот исчез из виду, скрывшись где-то в кронах деревьев, а люди поспешили занять укрытие, готовясь к предстоящему сражению. «Лаут, как ты до этого докатился?» шепотом спросила Амина после того, как они с Эдваном скрылись в зарослях мысжевельника. «Долгая история. Расскажу, если выживем».